Глава вторая. Такое прытие от огромной туши я не ожидал. Уворачиваясь от броска, сбил с ног Андрея, который стоял ближе всех ко мне. Тварь пронеслась мимо и крацнула зубами в том месте, где только что стояла Экат, которая правильно восприняла мой крик «Берегись!» и успела среагировать. Монстр повернулся к ошарашенному разворотам события Антону. Я со всей дури замахнулся мечом и нанес рубящий удар по массивной лапе. «Бегите отсюда все!» — крикнул я, нанося удар за ударом, стараясь попадать в одно и то же место. «Да что же это за шкура такая, если тяжеленные особо прочные клинки не могут ее пробить?» Лапу я так и не отрубил. Появилась лишь небольшая ранка, но этого хватило, чтобы внимание твари сосредоточилось только на мне. Видимо, до этого гигант считал себя полностью неуязвимым, а тут мелкая букашка сделала Боббо. подобная тварь резко развернулась, чуть не снеся хвостом ретировавшихся с поля боя друзей. Удалившись на достаточное расстояние, они начали стрелять по монстру. В глаза точно не вариант, я их не увидел. «Как же тебя убивать, уродина инопланетная?» Я ушел от прямого броска и еще раз рубанулся всей дуре по раненой конечности. Рана стала чуть глубже, на пол хлынула черная кровь. Монстру это не сильно помешало, он лишь еще больше раз свирепел. Пули врезались в голову, но вместо того, чтобы повредить толстую шкуру, размазались по ней голубыми всполохами. Понятно, энергетический щит тоже имеется. Стрельба бесполезна. Разве что только из противотанковой пушки, которой у нас под рукой не было. Но должно же быть у этого крокодила уязвимое место. Надо искать. Пока я бегал вокруг него, глаза на огромной безобразной башке так и не нашел. Непонятно, каким образом он ориентируется в пространстве. Я продолжал рассекать вокруг монстра, не давая ему перемещаться по залу, периодически нанося малоэффективные удары по хвосту и конечностям. Слабое место так и не находилось. Из нескольких небольших ран на пол капала черная кровь. В голову пришла мысль, которую я сначала посчитал неуместной, но потом решил все таки попробовать. Жаль, я не уделил внимания тренировкам наложения каменных оков в должной мере, но пару раз уже пробовал, заставляя материться своих бойцов, которые в самый неподходящий момент внезапно потеряли способность передвигаться. «Далеко не факт, что это сработает на такой махине. Забежал очередной раз тыла. Я коснулся амулета, а другой рукой, не выпуская меча, начал направлять силу в ноги твари. И у меня получилось. Не уверен, что это так, но мне немного помогла живущая в доспехах сущность. Лапы монстра прилипли к полу». Оно начало реветь, как раненый бронтозавр, крутить башку и хвостом, но сдвинуть лапу с места не получалось. Я медленно продолжал поднимать руку, пока тварь не застыла полностью. «Вот тебе срань такая!» — выпалил я, довольно улыбаясь. «Рано радоваться пока. Теперь надо придумать, как его одолеть. Пытаться отрубить раненую лапу. Да, вариант, но далеко не самый лучший. Этим его не умертвить». Когда он сможет преодолеть оковы, неизвестно. Я подошел к голове и начал осматривать, куда бы садануть как следует, чтобы это сдохло. В это время остальные изничтожали твари, продолжавших вываливаться из других врат. Надо торопиться. Несколько выстрелов из бластера в открытую пасть не дало ничего. Щит работал даже здесь. Чего за другими монстрами типа крабозавров мы не замечали. «Странно. Я на этот вариант надеялся». Глава монстра была немного повернута в сторону. Я увидел чуть приоткрытые акульи жабры. Влил максимальной силой в меч. Я всадил его в узкую жаберную щель, продолжая направлять энергию в клинок. «Бинго!» Внутри шеи монстра заклокотало. Из других жаберных щелей попер дым». Я извлек меч и воткнул его снова и снова, продолжая вливать силу и подкрепляя эффект молитвой. Наконец, внутри ухнуло, и голова чудовища отвалилась, повиснув на куске шкуры. Пару ударов, уродливая башка отделена от тела полностью. Из портала снова полезли щупальца. «Ну уж нет, второго дубля не будет». Я в два замаха отрубил все извивающиеся конечности и, громко напевая молитву, ткнул остриями пылающих клинков поверхность врат. По ту сторону мембраны громовержцы встретили препятствие, но на исход это уже не повлияло. Поверхность загорелась. Я отошел на несколько шагов, убедившись, что с вратами покончено. Побежал к следующим. Еще четыре портала я спалил без столь увлекательных приключений. Зачисткой монстров занимались мои бойцы и остальные маги во главе с Ретигером. то уничтожение врат ничего не отвлекало. Когда с этим было покончено, Аристарх повел нас к кабинету князя. Дверь находилась в конце одного из коридоров. По пути добили нескольких оставшихся нагов и пару трехметровых горил. Дверь как дверь, обычная и деревянная. Какую броню имел он в виду? Я влил силу в правую ногу и саданул как следует точно в центр дверного полотна. Оно не шелохнулось ни на миллиметр. Если бы моя нога была бетонной, скорее всего, потрескалась бы и осыпалась на пол. Невероятно прочная дверь была замаскирована под обычную. «Убедился?» — хмыкнул стоявший рядом со мной Ретигер. «Думал, что я тебя обманываю?» «Надеялся», — буркнул я, тряся слегка онемевшей ногой. «Василий Николаевич, наш выход», — сказал он архитектору. «Примерно здесь, на стене, висят картины. Бронированных шкафов нет, если он их не передвинул». «Ну-с, давайте попробуем», — ответил мужичок с зализанными волосами, потер ладошки и приложил их к стене. Прошла минута. По вискам архитектора катились капли пота, но со стеной ничего не происходило. Ни один кирпич даже не шевельнулся. «С ума сойти!» — сказал он, отойдя пару шагов назад и вытирая пот с лица красивым носовым платком с семейным гербом в уголке. «Они меня не слушаются. Ничего не могу сделать». «Может, стена бетонная?» — предположил Антон. «Нет, молодой человек. Стена кирпичная». Это я смог почувствовать, но сдвинуть их не могу. Такое впечатление, что наложено какое-то заклятие. Ни о чем подобном раньше не слышал. Может, попробовать в другом месте? — предложил я. Ничего страшного, если по другую сторону окажется железный шкаф. Его я смогу ногой сдвинуть. Если, конечно, он сделан не из того же, из чего и дверь. — Попробуем, — кивнул Василий Николаевич. Они с рейтегером принялись проходить вдоль стены кабинета, но после каждой очередной попытки качали голову и шли дальше. Архитектор пыхтел изо всех сил, потел, как загнанная лошадь. Не хватало только пена на губах. Но ни одна из попыток сдвинуть складку с мертвой точки не удалась. Наконец он сполз по стене и уселся на пол. «Я больше не могу», — констатировал он. Еще немного, и я вырублюсь» же ли у нас с собой нет, опрометчивое решение. И как мы так и а, Аристарх Христофорович? Без паники, твердо сказал я и присел возле него на корточки. Уже доводилось делиться энергией раньше. Посмотрим, что получится сейчас с магом, который на несколько ступеней выше меня. Положил ему руку на грудь. Витающие вокруг потоки энергии я перенаправлял через руку в архитектора. Он сначала смотрел на меня с недоверием, потом с крайним удивлением. Его бледное лицо начало приобретать более здоровый цвет, щеки прозавели, уже никак у обескровленного вампиром под ноль. Самым сложным оказалось не переборщиться от дачи и не отдать весь свой запас. Через несколько минут Василий Николаевич отстранил мою руку. «Вполне достаточно молодой человек, премного благодарен». Не ожидал, что машина смерти может и восстанавливать. А мы еще и на машинке вышивать умеем. Пробубнил я, переваривая неприятную ассоциацию с дланью смерти. С одной стороны, он прав, конечно, но все равно неприятно. — Что? — удивился архитектор. — Шутка, не обращайте внимания, — махнул я рукой, старательно изображая добродушную улыбку. — Может, вы еще и исцелять умеете? «Может», — кивнул я, но продолжать не стал. «Идемте, господа», — прервал беседу Редигер, когда архитектор уверенно встал на ноги. «Надо поскорее попасть в кабинет князя. Все помещения замка уже проверены, там его нет. Уйти незаметно он не мог. Значит, здесь, в кабинете». Горестно вздохнув, Василий Николаевич снова начал прощупывать стену. От двери отошли достаточно далеко. «Неужели кабинет настолько большой?» Внезапно архитектор отпрянул от стены, издав изумленный возглас. Кирпичи перед ним начали танцевать, кружась, разбегаясь в стороны. Я встал прямо за его спиной, чтобы в нужный момент его отстранить и вломиться внутрь. Через несколько секунд раздался общий разочарованный вздох. За стеной была пустота. Точнее улица. Эта стена оказалась внешней. Ну все, я пас, обреченно произнес кирпичных дел мастер и поднял руки, словно сдается. Старость, наверное, дает о себе знать. Я совсем забыл схемы этажа, а ведь держал их в руках всего пару часов назад. Не торопитесь с выводами, прервал я процедуру самоуничижения достойного человека. Есть идея. Он посмотрел на меня из-под лобья, очень внимательно. Видимо, выражение моего лица натолкнуло его на мысль, что ответ лежит где-то на поверхности. Я видел, как он лихорадочно соображает, как можно поступить в этой ситуации. Возможно, я понял, о чем вы думаете, Павел Петрович, но все-таки хочу от вас это услышать. Вы же сможете из этих кирпичей сделать небольшой мостик и подойти к внешней стене кабинета. Не думаю, что там стоит такая же защита от проникновения. «Блестящая мысль, Павел Петрович! Сейчас приступим!» Из отверстия в стене дул по-настоящему зимний ветер. Маленькие колючие снежинки впивались в лицо архитектора, но его было не остановить. Вот что значит, когда человек увлечен своим делом. Хоровод кирпичи сползал вниз, расширяя дыру в стене, формируя достаточно прочный мостик в пару локтей шириной, который медленно, но верно тянулся к внешней стене замка, выступавшей вперед справа от дыры. Когда мост достиг стены и сросся с ней, Василий Николаевич, и на мгновение не усомнившись, ступил на него и пошел к стене, не обращая внимания на ветер, холод и высоту около десяти метров. «Отчаянный мужик, что сказать?» Я выглянул в проем вслед за ним. Внешняя стена замка сразу поддалась. Сюда защитные чары точно не накладывались. Когда в стене начала образовываться брешь, архитектор метнулся обратно, ступив мне дорогу. «Прошу, Павел Петрович, еще немного, и вы сможете проникнуть внутрь». «Благодарю», — сказал я и вышел по мостику парящему над пропастью. Ночью казалось именно так. Вальс кирпичии продолжался. брешь в стене увеличилась достаточно, чтобы я смог протиснуться, что я сразу и сделал. В просторном кабинете, площадь которого больше подходила для почетного гостевого обеденного зала для официальных приемов, было темно, хоть глаз калий. Все окна наглухо зашторены. Единственным освещением были мои пылающие клинки. «Пройди дальше, будь человеком», — раздался за спиной голос Ритигера. Я добавил силы в мечи, заставив их гореть еще сильнее, и медленно пошел вперед, всматриваясь в темноту. Глаза начали потихоньку привыкать. Я развел руки с мечами в стороны, чтобы не мешали смотреть вперед. Смог разглядеть шкафы вдоль стен. Длинный стол для совещаний, человек на двадцать, за которым стоял массивный стол хозяина замка. Везде идеальный порядок, ровно стоящие стульчики, аккуратные стопки книг и документов на столе, и ни единой души. Вероятность того, что Преображенский может прятаться под столом, ничтожно мала. Как-то несерьезно для такой важной персоны. Достаточно могущественного мага к тому же. Может, он прячется в каком-то из шкафов? Версия бредовая, но надо проверить. Бронированные шкафы с толстыми стеклами проверять смысла нет. Их содержимое видно через толстое стекло, как на ладони. Старинные книги, свитки, коллекция холодного и огнестрельного оружия. А вот у дальней стены были обычные шкафы со сплошными деревянными дверцами. Их и надо проверить. В кабинет пришли уже все, кто пришел на третий этаж». Но все, кроме Ритигера, стояли поодаль. Осматривать шкафы мне помогал только он. Мы открыли все дверцы, но и здесь никого. Ума не приложил. Куда же он мог деться?» — бубнел себя под нос Аристарх, осматривая содержимое последнего шкафа. «Он же не мышь, чтобы под плинтус ускользнуть». «Возможно, тут есть тайный ход», — сказал я, внимательно осматривая заднюю стенку одного из шкафов. Тайный ход? взметнул Брови Ритигер. Здесь? Но куда? За шкафами внешняя стена здания. Это невозможно. Ход не обязательно должен вести туда. Он может идти вниз. Парировал я, вспоминая про тайные ходы в доме родителей и в замке сугорских. Вполне возможно, что он здесь. Я постучал пальцем по задней стенке шкафа. Звук здесь был более объемным, чем у других. Попробовал нажать на стенку, отвести в сторону. Ничего не получилось. Там точно что-то есть. Возможно, проходом управляет скрытый механизм, который нет времени искать. Обращенная в камень кисть, я пробиваю обклеенную дубовым шпоном многослойную фанеру насквозь. Потом ворываю из нее большой клок. В образовавшейся дыре была видна пустота, а в метре дальше оштукатуренная каменная кладка — Выломав мешающие пройти куски фанеры, я заглянул внутрь. Это оказался не тайный проход, а шахта лифта. Передо мной были тросы и кабели, а кабина находилась где-то далеко внизу. Кнопку вызова лифта я не нашел, значит, управляется активацией магических сенсоров, как моя дра в каменной ограде родительской усадьбы. Редигера заглянул в шахту через мое плечо. «Странно», — пробормотал он, немного отстранив меня и заглядывая вниз. «Ни на одном плане замка нет никакой шахты лифта. Может, он сделал это недавно?» «Я вниз», — сказал ему, проверяя троса на прочность. «С дуба рухнул», — удивился Аристарх. «Смерти захотелось. В подвал идем, там искать будем». «Вот вы и видите всех в подвал, а я здесь спущусь». «Нахрен это надо? Ты можешь объяснить?» — не унимался он. «А вы уверены, что лифт ведет в подвал?» — парировал я. «А если у него есть подземелье, куда можно попасть только через эту шахту и подвал торгового центра в Нарафоминске?» «Фантазия у тебя, однако», — Ридигер задумчиво почесал затылок. «Хотя все может быть. Был бы ты расходным материалом, приказал бы тебе лезть вниз». А так немного стрёмно. — Вы немного подзабыли, что я не один даже когда один, хмыкнул я. Извиняюсь за каламбур. Да помню я, он очень серьезно и немного грустно посмотрел мне в глаза. Ладно, чеши туда, только осторожно, не торопясь, а мы бежим в подвал. На крайний случай найдем, где проходит шахта, и разберем кирпичи. Исполнять граф Бестужев. Есть! Я картинно вытянулся, козырнул, убрал мечи в ножны и взялся за трос. По приказу Аристарха из кабинета всех сдуло. Немного задержалась только Кэт. «Паша, береги себя, не лезь на рожон», — попросила она, потом грустно вздохнула, наблюдая, как я начинаю спускаться. «Если сможешь, конечно». «Спасибо, Кэт. постараюсь». Я вцепился в трос и начал медленно сползать вниз, упираясь ногами в грубую кирпичную кладку. Старался делать все максимально тихо, но из-под ног то и дело выкрашивались мелкие кусочки кирпича и падали вниз, наводя шорох и шум. Если там есть кем слушать вот это все, уже все услышали и готовятся к принятию гостей. Тогда надо удивить их скоростью прибытия. Я перестал упираться ногами в стены, обхватил трос и с ускорением начал скользить вниз. Крышу лифта я вбил внутрь, оставив болтаться на тросах блочный механизм. С ноги вышиб рассчитанный на такое открывание двери и ввалился в полутемный зал, совершенно не походивший на подвал. Стены обиты зеленым бархатом, резные деревянные фальшколонны через каждый метр по всему периметру — На них золоченые бра, похожие на канделябры, тускло горящими лампочками вместо свечей. В противоположной стене две двери по разным углам. Они открылись одновременно, и мне навстречу шагнули двое в дорогих костюмах, с масками на лицах и пылающими сиреневым огнем катанами в руках. Металл, из которого были сделаны их мечи, напоминал моих громовержцев». Если это так, что при скудном освещении определить сложно, то будет нескучно. Двое из ларца одинаково лениво сделали пару шагов. Потом одновременно бросились на меня, вращая сиреневое пламя в руках. — Ну, здравствуйте, члены тайного общества сиреневой смерти. Будем знакомиться.